После обеда он взялся было за шляпу. — Куда же ты? — спросил Петр Иванович. — Посиди с нами. Александр молча повиновался. Петр Иванович думал, как бы приступить к делу понежнее и половчее. И вдруг спросил скороговоркую. — Я слышал, Александр, что друг твой поступил с тобой как-то коварно.